в тесноту подземных комнат, переходов и кладовых зимнего города. И все ее родные, и двоюрные сестры, тетки, племянницы, возбужденно перекликаясь, хлопотливо сновали между шатрами и воротами, нагруженные связками мехов, ларцами, мешками и шкур, корзинами, горшками. Она оставила свои корзины у дороги и пошла к лесу. Роллери!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 Они приносят снежные бури. Огромное серебряное чудище так напугало ее, что она утратила способность думать. На миг она ослепла от слез, всегда сопровождающих любое сильное душевное движение у людей этой планеты. Она собиралась встретить дальнерожденного здесь, в лесу, и осыпать его насмешками, уничтожить презрением. Ведь она заметила, что под маской небрежного высокомерия он был глубоко уязвлен, когда люди в Тевере смеялись над ним и ставили его на место так, как он того заслуживал ⁇ лжечеловек, низшее существо. Но белый жуткий снеговей... Нагнал на нее такой страх, что она закричала, глядя на Дани рожденного в упор, как мгновение назад смотрела на крылатое чудище.